Глава седьмая. Как бы я этого хотела. Но Эридон меня найдет. Наконец, разрушила я тишину. Ты переоцениваешь моего братца. Я точно это знаю. Я уже пробовала сбежать, и он меня нашел. Это что-то новенькое. Дарион удивленно вскинул брови. Может, за тобой следили? Исключено. Он сказал, что его дракон учуял меня. Брюнет отшатнулся, словно я влепила ему пощечину. Значит, он принял тебя, медленно произнес он. Это все меняет. Что меняет? Ты права. Тебе не сбежать, Айла. Придется обустраиваться здесь. Со странным выражением на лице он потрепал меня по щеке, словно маленького ребенка. Я вяло улыбнулась в ответ. «Буду стараться». За разговорами мы вернулись в замок. Дракон пожелал мне хорошего дня и ушел по своим делам. Я же взяла в библиотеке книгу с приключениями и отправилась к себе в комнату. Остаток дня прошел непримечательно. Я читала и гуляла по саду во внутреннем дворе замка. Обедать мне пришлось в полном одиночестве, а вот за ужином в зале собралась все та же компания. На меня присутствующие не обращали никакого внимания, весело беседуя друг с другом. Лишь несколько раз я поймала на себе поддерживающий взгляд Дариона и колючей Селены. Как бы, между прочим, девушка успела осудить и мое платье, и даже мой выбор блюд за ужином. В горных условиях с насыщенным ритмом нужно налегать на мясо, чтобы была энергия и силы. А тот, кто жует траву, просто не знает, что такое полноценная жизнь. Селена красноречиво покосилась на мою тарелку, на которой возвышалась горка овощей. Я мысленно закатила глаза, но отвечать высокомерной девице не спешила. По ее словам, у меня и так мало энергии. Не хватало тратить остатки на нее. Впрочем, мясо я тоже любила, но переезд и горный воздух напрочь лишили меня аппетита. По дороге в мои покои меня догнал Эриден. Он бесшумно подошел сзади и схватил за руку. Я вздрогнула. «Прости, не думал напугать тебя». Он вскинул руки и отступил. Мы стояли в полумраке коридора. Я смотрела в безупречное лицо мужчины с пронзительным взглядом и точёным подбородком. Хотелось столько всего спросить, выяснить, для чего я здесь. Но знала, что он не ответит. Поэтому лишь любовалась его мужественной красотой и ждала, что он скажет. «Не злись на нее, У нее непростой характер». Разрушил он тишину. «Со временем она привыкнет к тебе». «Ты пришел извиниться за Селену?» Я усмехнулась. «Я пришел узнать, как ты». На мгновение мне показалось, что в его глазах блеснул неподдельный интерес и тревога. Но они быстро растворились, оставив привычную холодность. «Хорошо. Насколько это возможно в подобной ситуации?» «Если тебе что-нибудь понадобится, что угодно». Ты всегда можешь обратиться ко мне лично или к любому из слуг. Не больно-то они хотят со мной разговаривать. Я вспомнила девушек с испуганными глазами, которые шарахались, стоило им завидеть меня в дальнем конце коридора. Они тоже привыкнут. Мягко произнес Эридан, улыбнувшись одним уголком рта. А я почему-то замерла, любуясь его губами и думая, что когда-то... Они поцелуют меня. Эта мысль должна была вызывать отвращение, но нет. По телу пробежали приятные мурашки предвкушения. Было в этом дикаре нечто манящее. Интересно, целуют ли ночами эти губы Селену? Где-то на другом конце замка. От этой догадки в районе груди неприятно заныло, а дыхание на миг перехватило но я тут же выкинула глупые мысли из головы, приосанилась и вскинула подбородок. «Ты выбрала ткань для свадебного платья? Я приказал доставить лучшие образцы с соседних княжеств, чтобы у тебя было все, к чему ты привыкла». «Да, благодарю». «Может, ты хочешь еще что-то пошить для себя? Шубку, сапожки, наряды?» «Нет, у меня все есть». Мы еще немного постояли в полумраке коридора, глядя друг на друга. «Тогда до завтра, Айла». Дракон снова мягко улыбнулся. «До завтра». Несколько секунд я стояла, глядя вслед уходящей широкоплечей фигуре. На следующий день после завтрака я надела костюм для верховой езды и отправилась в конюшню. Пока добиралась туда, несколько драконов взметнулись в небо. Они развернули крылья, словно гигантские паруса, и устремились к горным пикам. Каждое движение – мощный взмах, вихрь от которого долетал до земли, пригибая траву. Чешуя переливалась на солнце, словно драгоценные камни. Я восхищенно замерла, провожая их глазами. Грация и мощь этих существ – Завораживало. «Интересно, был ли среди них Эридан. При мыслях о последнем внутри заныло. Сегодня за завтраком он так выразительно осматривал Селену в очередном великолепном платье с глубоким декольте. «Неужели я все же ревную чешуйчатого?» «Ерунда какая-то. Пусть официально он и мой жених, но мне нет дела до того, кто греет его постель». «Или есть». Уздохнула и продолжила свой путь. Стоило мне шагнуть в приятный полумрак конюшни, нечто огромное и мохнатое рвануло мне навстречу из тени. Сердце бешено застучало, пытаясь вырваться из груди. Ужас окатил ледяной водой. Существо стремительно приближалось. Парализованная страхом, я смогла только зажмуриться, готовясь к удару. Но вместо когтей и клыков я почувствовала теплую морду и мокрый язык, динамично облизывающий мою ладонь. Приоткрыв глаза, я увидела огромную лохматую собаку. Она радостно виляла хвостом, дружелюбно глядя на меня. Не удержавшись, я рассмеялась, скидывая остатки страха и оцепенения. — Княжна, с вами все в порядке? — ко мне мчался конюх. Я сразу узнала щупленького паренька, который забрал лошадей в день моего приезда. Сейчас он испуганно переводил взгляд с меня на пса. «Балто! Балто! А ну перестань!» Виновато приговаривал он, но лохматый негодяй и не думал его слушать, продолжая тыкаться мне в руку. «Простите, княжна, не знаю, что на него нашло. Обычно он так себя не ведет. Он очень насторожен относится к чужакам». «Айла!» «Называй меня просто Айла», – привычно попросила я, и потрепала балту по лохматой морде. Шерсть казалась настолько длинной, что прикрывала псу даже глаза. От этого голова становилась похожа на пушистое облако, откуда торчал лишь мокрый нос. «Госпожа Айла, простите меня! Я немедленно запру его в сарай, чтобы больше он вас не побеспокоил!» Продолжал испуганно лепетать паренек, делая шаг к собаке и хватая того за шкирку. Не надо! Улыбнулась я конюху, давай понять, что не злюсь на него. Пусть Балта гуляет. Я испугалась, так как не знала, что здесь живет собака. Вчера мы ее не застали. Вчера, когда вы были здесь с господином Дарионом...» имя дракона в устах паренька прозвучало благоговейно. Мы с Балта были у кузнеца, подковывали одну из лошадей. «Понятно», — кивнула я и присела, чтобы почесать псу пузо. Он радостно поднял лапы вверх, подставляя живот. «Это так странно, госпожа Айла». Конюх почесал затылок. «Балту обычно даже мне такого не позволяет». «Должно быть, я ему понравилась. И я просто Айла». «Без всяких госпожа!» «А вы не такая, как все говорят!» Паренек щербато улыбнулся. «А что все говорят?» Я подняла на него глаза. «Ну...» Он смутился. «Что чужачка невзрачная? Но вы красивая!» Тут же быстро добавил он. Я рассмеялась его непосредственности. Конюх мне нравился, как и его пес. Как тебя зовут? Вано. Вано, поможешь мне подготовить вихря к прогулке? Конечно, довольно отозвался паренек. Он вывел черного красавца и стойла на улицу. Пока я ласково гладила вихря, вано достал седло и водрузил его на спину скакуна. Я помогла затянуть подпругу. Вихрь, один из моих любимцев. Гордо проговорил Вано, надевая уздечку. «Сегодня, правда, что-то плоховато ел. Даже от яблок отказался. А они его любимое лакомство». «Сейчас нагуляет аппетит». Конь вяло фыркнул в ответ. Балта все это время крутился у моих ног. «Готово!» – довольно заявил Вано. «Можете смело отправляться на прогулку. Главное, к лесу близко не подъезжайте. Ну, Айла, вы это и так знаете». «Не знаю». Схитрила я. «А что в лесу?» «Зверь там. Страшный». «Что за зверь? Откуда взялся?» «Ну так, как наложили ведуньи свое проклятие, так зверь там и появился. Так по сей день шныряет по лесу, народ пугает. А что за зверь, никто не знает толком. А те, кто рассмотрел близко, того уже нет в живых. Так и зовем его зверем». «Кто такие ведуньи?» Кого они прокляли и за что? «Ой!» Паренек вдруг испуганно уставился на меня, словно взболтнул лишнего. «Да, давно было дело. Мхом уже история поросла». Быстро проговорил он и попятился, словно боялся, что я его сейчас снова расспрашивать начну. «Я бы начала, но видела, что больше ничего не расскажет». «Вы, главное, к лесу не приближайтесь, и ничего вам не угрожает». С деловитым видом добавил он. «Хорошо!» Я улыбнулась и легко вскочила в седло. «Приятной прогулки!» «Спасибо, Вано!» Ответила я и тронула вихря. Я с наслаждением сделала круг по лугу, что раскинулся возле замка. Спустилась с холма. Взобралась на другой. Мягкое покачивание в седле, легкий ветерок, запах хвои, Все вызывало у меня восторг. Я глубоко вдыхала горный воздух, чувствуя себя частью величественной природы. Вслушивалась в звон озорных ручьев и в мелодичное щебетание птиц. Внезапно все изменилось. Вихрь резко вскинул голову, словно что-то его напугало. В этот момент я успела заметить белую пену на его губах. В следующее мгновение лошадь сорвалась и бросилась вперед. «Вихрь, стой!» Что есть силы, я натянула поводья. Но животное не слушалось моих команд. Оно неслось, не разбирая дороги. «Стой! Прошу тебя!» Слова тонули в шуме ветра и ударах копыт. Я поняла, что потеряла контроль. Едва удерживаясь в седле, я пыталась остановить лошадь. Но она мчалась все быстрее. Сердце бешено колотилось. Каждый толчок отдавал болью в напряженных мышцах. Вихрь, остановись! Руки предательски дрожали от ощущения беспомощности. Паника усилилась, когда конь внесся в лес. Деревья с бешеной скоростью мелькали вокруг, сливаясь в единое целое. Ветви безжалостно хлестали лицо. Я зажмурилась, натягивая поводья, но вихрь, словно обезумевший, нёсся вперед. Пригнувшись в седле, я держалась из последних сил. И тут впереди возникло поваленное дерево, перекрывающее путь. Массивная старая ель с густыми, длинными ветвями. «Прошу, остановись!» Хриплым голосом зашептала я. Но в ответ почувствовала, как мышцы вихрен напряглись, словно пружина. Лошадь рванула в прыжок. Всё вокруг внезапно замедлилось. Всем телом я ощутила, как ноги скакуна оторвались от земли. Сердце, рвавшееся наружу, пропустило удар. Пальцы лишь сильнее сжали поводья. Приземление оказалось жестким. Копыта с силой ударили о землю, однако ноги вихря тут же обессиленно подкосились. Он рухнул на бок, увлекая меня за собой. Не удержавшись, я вылетела в воздух и в следующее мгновение с оглушающей силой опустилась на землю. Удар выбил воздух из легких. резкая боль прокатилась по всему телу. Несколько долгих минут я лежала, широко раскинув ноги и руки, не в силах пошевелиться. Высоко надо мной, в безоблачном небе, парили драконы. Едва ли они видели меня сквозь густую листву. «Вихрь!» Преодолевая боль, я приподнялась на локте. «Как ты...» «Мой хороший...» Конь неподвижно лежал на боку неподалеку, Его губы были белыми от засохшей пены. Меня охватил страх. Не за себя. За него. «Вихрь?» Голос дрогнул. Встать не было сил, и я, опираясь на трясущиеся руки, поползла к лошади. Но не успела продвинуться и на метр, когда в соседних кустах раздался странный шорох. Пение птиц моментально оборвалось, погружая лес в тревожную тишину. Сердце застучало с новой силой. Я медленно подняла взгляд. В тени среди густых веток горели два ярко-желтых глаза.